Глава 2242. Побег. Находясь под защитой короля демонических жуков Байсема, Хансень стремительно умчался в неисследованную область планеты Ледяной Синевы. Король рыцарей Ледяной Синевы мгновенно перенесся вслед за Хансенем и силой ударил кулаком по королю демонических жуков Байсема. Байсема завибрировал, но не показал никаких признаков раскола. «Щит может блокировать атаки короля рыцарей Ледяной Синевы. Он действительно мощный, но он не может действовать вечно. Мы должны быть готовы показать себя в ближайшее время», — сказал Эдвард. Он выскользнул с базы и отправился за хан Сенем. В действительности бояться Эдварду было нечего. Король рыцарей ледяной синевы не подчинился приказу, атаковав хан Сеня. Эдвард технически не имел к этому никакого отношения. Ему нужно было просто помочь королю рыцарей схватить хан Сеня и обеспечить его безопасность. Пока рыцарь ледяной Синевы наносил удары по королю демонических жуков Байсема, хан Сень услышал, как щит застонал, словно собирался разбиться. Он был похож на стекло, натянутое до предела. Он нахмурился. Похоже, Байсема может блокировать полуобожествленные атаки, но не навсегда. Жаль, что другие короли демонических жуков Байсема сейчас повреждены. Если бы они были у меня в игре, то трехцветный король демонических жуков Байсема точно смог бы блокировать атаки короля рыцарей ледяной синевы. Хансень не прекращал полет, пытаясь придумать, как ему оторваться от преследователя. Он знал, что простая скорость не поможет ему в долгосрочной перспективе, он должен был найти способ сбежать, пока байсема не сломался. Если мне удастся избежать внимания короля рыцарей ледяной синевы и скрыть свое присутствие, я смогу использовать маленькую невидимку, чтобы помочь себе проделать оставшийся путь. Но в данный момент это сделать слишком сложно, размышлял про себя Хансень. Юноша летел над близлежащей горой. Повсюду, куда бы он ни полетел, скрывались существа. В небе было полно ксеногеников, которые в страхе бежали прочь, и это удивило Хан Сеня. Превосходная скорость короля-рыцарей ледяной синевы позволила ему быстро догнать его. У Хан Сеня было несколько идей, что он мог бы сделать, но он не мог найти подходящего случая, чтобы воплотить их в жизнь. В результате бойсема получал все более сильные повреждения, и казалось, что он вот-вот сломается. Король рыцарей ледяной синевы наносил удары с нарастающей силой, но вдруг с горы под ними раздался грохот. Из горной глубины хлынул белый свет. Его целью оказался король рыцарей ледяной синевы. Король попытался блокировать свет — и в небе произошло ослепительное столкновение голубого и белого света. Его сила разрушила все вокруг. Частично отскочивший свет омыл гору, а затем из нее появился гигантский зверь длиной около ста метров. Он направил еще больше белой силы в сторону короля-рыцарей Ледяной Синевы. «Мне даже Бог помогает!» Усмехнувшись, хан Сень устремился в горы. Зверь не отпускал короля рыцарей ледяной синевы, непреднамеренно мешая ему преследовать хан Сеня. Король рыцарей наносил все более мощные удары, как будто только они могли остановить уничтожение мира. Весь горный хребет сотрясался. Вершины гор и пики падали со своих высот. Земля была разрушена, а существа спасались бегством. Хансень ринулся в гору и бросил Баоэр в башню судьбы. Затем он опустился на землю и превратился в каменную корову. Он с грохотом бросился к толпе ксеногеников. Хансень уже смешался с толпой ксеногеников, как вдруг увидел тень, огибающую гору. Это был инспектор Эдвард. Его глаза рыскали по земле. Было похоже, что он тоже искал Хан Сеня. Хан Сень не смотрел на Эдварда, надеясь, что тот не разглядит его маскировку. Он последовал за ксеногениками вглубь гор. «Странно. Куда он подевался?» — Эдвард нахмурился. Он заметил, что Хансень приземлился в этом районе, однако добыча Эдварда растворилась в воздухе. Возможно, он стал невидимым? Впрочем, даже если так, он все равно не сможет скрыться от моего взгляда. Горный массив не так уж поврежден, и здесь нет секретных туннелей для побега. Его единственным вариантом было бы уйти. Итак, то, что сейчас уходит... Зеленые глаза Эдварда осмотрели все вокруг. Через некоторое время он помчался к группе убегающих ксеногеников. Вид у Эдварда был крайне возбужденным. В его глазах появился блеск, и он заговорил сам с собой. «Могучий парень, он умеет даже перевоплощаться. Будь он еще и полуобожествленным, вряд ли я смог бы его победить». Не колеблясь, Эдвард устремился за убегающими ксеногениками. Он завис прямо над ними. Взглянув вниз, он увидел тысячу ксеногеников, и радужка его глаз превратилась в кристалл, когда он их рассматривал. Присмотревшись, Эдвард зафиксировал в памяти каждое животное, которое там находилось. Уже через секунду он заметил проблему. Та самая каменная корова исчезла. При этом Эдвард не собирался следовать за группой ксеногеников. Напротив, он бросил взгляд назад в ту сторону, откуда пришел. Как только Хансень ускользнул из поля зрения Эдварда, он воспользовался маленькой невидимкой, чтобы покинуть группу ксеногеников. Однако он не ушел слишком далеко. Он обошел вокруг и вернулся туда, где сражались король рыцарей ледяной синевы и тот самый гигант. Не раздумывая, Хансень направился прямо в глубокую яму, из которой вылезло чудовище. Вмешательство монстра не казалось Хансеню случайным, поэтому он искал способ сбежать. На пути короля рыцарей Ледяной Синевы находился сильный ксеногеник, и он собирался воспользоваться этим. Судя по всему, схватка Хансеня и короля рыцарей Ледяной Синевы потревожила чудовище. Но вместо того, чтобы преследовать их обоих, оно решило проигнорировать Хансеня и направиться прямо к королю рыцарей Ледяной Синевы. Это показалось ему странным. Бросившись в пропасть, из которой оно вылезло, чтобы осмотреться, он сразу же заметил, что пещера не была домом чудовища. Все выглядело очень похоже, но под ясностью, дарованной ему аурой Дун Сюань, Хан Сень смог разглядеть молекулярные следы зверя. Он пришел в пещеру недавно и пробыл там совсем недолго. Он не мог находиться в пещере дольше двух дней. Хоть в пещере и находилось мощное ксеногенное гнездо, но молекулярные следы первоначальных обитателей пещеры были другими. Они не принадлежали зверю, который спас его. Судя по всему, Эдвард решил оказать мне помощь в побеге от короля рыцарей ледяной синевы. Хансень без колебаний побежал вглубь гнезда. Он был уверен, что все существа, которые должны были там жить, уже мертвы. Видимо, у этого зверя была какая-то связь с Эдвардом. Если уж Эдвард направил это существо, то пробираться в логово опасного зверя Хансень должен был в последнюю очередь. «Мысли Эдварда весьма страшны, все равно он придет сюда рано или поздно, необходимо как можно быстрее выбраться отсюда», — размышлял про себя Хансень, наблюдая за гнездом. Когда Хансень проник в гигантское гнездо, ему бросились в глаза несколько крупных костей, которые лежали в пещере. Некоторые люди предположили бы, что это останки добычи зверя, но Хансень мог определить их истинное происхождение по молекулярным следам. Кости принадлежали ксеногеникам, которые изначально здесь жили. Не уверен, что из этого гнезда существует еще один выход. Убедившись, что других ксеногеников нет, Хансень решил исследовать гнездо поглубже. Глава 2243. Встреча в подполье. Наглядев пещеру, Хансеню, не удалось найти другого выхода. Впрочем, он не слишком торопился. Он выпустил маленькую звезду из башни судьбы. «Маленькая звезда, покажи, что ты здесь сможешь!» Хансень вскочил на маленькую звезду. «Окини, окини!» — прокричала маленькая звезда. Ее тело, как и тело Хансения, начало становиться прозрачным. а Затем она помчалась к камню. Не прошло и десяти минут, как в устье пещеры появился Эдвард. Войдя внутрь, он осмотрелся. «Неужели никого здесь нет?» — нахмурился Эдвард. «Он был уверен в логическом процессе, который привел его сюда». Его застали врасплох, когда хан Сеня нигде не было. С этим парнем придется повозиться. Все существа после себя оставляют следы своего присутствия, будь то всего лишь пара молекул. Тем не менее, он ничего не оставил. Каким образом он смог сделать что-то подобное? Нахмурившись, Эдвард продолжал рыскать вокруг. Не найдя Хансения, Эдвард был уверен, что он действительно вошел в эту пещеру. «Здесь поиск заходит в тупик. Видимо, мне придется искать его другим способом», — заметил про себя Эдвард, осматривая гнездо. Взглянув на одну из стен, он удалился. Благодаря помощи маленькой звезды Хансень преодолел путь прямо через камень. Им вместе пришлось пройти не менее нескольких сотен миль, прежде чем они добрались до другой подземной пещеры. Хансень дал маленькой звезде немного отдохнуть, а сам пошел осмотреть пещеру. «Вряд ли Эдвард сумеет найти меня в ближайшее время, но в любом случае я пока не могу появиться. Я должен выяснить, что же такого особенного в этой каменной плите». Хансень осмотрелся. Обнаруженная пещера была частью сложного подземного комплекса. В этом месте не было ксеногеников, поэтому Хансень устроился здесь, чтобы немного отдохнуть». Прислонившись спиной к удобному выступу камня, он обдумывал дальнейшие действия. Судя по всему, каменная плита представляет собой нечто очень ценное, и мало кто знает, какими силами она обладает. Возможно, кто-то из высшего эшелона, верховного короля, знает, но, по крайней мере, король Бай, похоже, не в курсе». Если бы он знал, король рыцарей ледяной синевы не рискнул бы ослушаться его приказа. «Отправить меня обратно к верховному королю равносильно тому, чтобы отдать каменную плиту королю Баю». Хансень глубоко задумался, как вдруг услышал звук, доносящийся из глубины каменной пещеры. Казалось, будто что-то ползает вокруг». Активировав ауру Дун Сюань, Хан Сень осмотрел пещеру. Он почувствовал, что к его позиции приближается жизненная сила. Правда, жизненная сила не казалась очень мощной. Это помогло Хан Сенью успокоить нервы. Звуки доносились все сильнее. И спустя несколько минут Хан Сенью видел, как в пещере появился странный ксеногеник. Перед ним возникло тело, окутанное гладким черным мехом. Его шерсть блестела и выглядела удивительно гладкой. Размером оно было примерно с кошку. Его глаза были огромными, как блестящие кусочки черных драгоценностей. Оно было похоже на большеглазого вора. Как только Хансень посмотрел на ксеногеника, тот в ответ посмотрел на него». В течение некоторого времени они оба смотрели друг на друга. В конце концов, ксеногеник просто проигнорировал его, а он повернулся и пошел по другой каменной дорожке. Его задница покачивалась, когда он шел, а хвост развивался в медленном ритме. Хансень выпросительно поднял бровь. Судя по всему, в хвосте существа находился предмет, похожий на браслет, Было странным видеть кусок платины, прикрепленным к хвосту существа, а не удерживаемым его когтями. Выглядело это так, будто предмет был специально помещен туда. С помощью бабочки пурпурного глаза Хан Сень присмотрелся и заметил, что на предмете было начертано несколько слов. «Священная кость призрачного генерала». Взгляд хан Сеня расширился, и он решил проследить за этой маленькой тварью. «Эта штука случайно не связана с генералом призрачной кости. Он не кажется достаточно сильным. Самое большее это существо не сильнее Виконта. Если бы генерал призрачной кости хотел себе питомца, вряд ли он выбрал бы что-то настолько слабое». Хансень не спешил расправляться с маленьким зверьком, поэтому он просто шел следом. Маленький зверек не показывал, что боится его. Не делая остановок, он прокладывал себе путь по ряду пещер. Он никуда не торопился, его шаг был совершенно беззаботным. Тяжело ступая по туннелям, Хансень не спеша следовал за ним. На протяжении всего пути у него в голове крутилось множество мыслей. Тот древний город назывался городом призрачной кости, но статуя призрачной кости там была просто охранником ворот. В зале дворца стояла статуя короля человечества. На вершине статуи короля человечества стояла каменная плита. Интересно, что это значит? Пройдя около часа, зверь достиг скрытой реки. Животное опустилось на живот, чтобы выпить немного воды. Парень проделал такой долгий путь, наверняка он проделал весь этот путь не для того, чтобы попить воды, взволнованно подумал Хан Сень. Со временем зверь, похоже, напился досыта, не предупреждая, он прыгнул в темную реку. Он лежал на спине в воде, как выдра, и плыл по течению. Хансень отложил маленькую звезду и последовал за ним. Через некоторое время подземная река погрузилась в землю. То же самое произошло и с существом. Хансень стиснул зубы и прыгнул в воду. Он использовал свою бабочку фиолетового глаза, следуя за существом. Подземные воды быстро текли, и Хансенью повезло, что он не встретил ни одного ксеногеника водной стихии. Хансень следовал за ним на протяжении нескольких сотен миль, но, казалось, конца не было видно». Спустя бесконечно долгое время пребывания в воде плавающий зверь внезапно подплыл к стене. Хансень посмотрел в ее сторону и увидел небольшой туннель, ведущий сквозь каменную стену. Отверстие было размером с дыню, и существо без труда протиснулось внутрь. Он был слишком велик, чтобы следовать за ним». Тогда он позвал маленькую звезду, чтобы та перенесла его внутрь. Вскоре Хансень обнаружил, что отверстие образовалось неестественным путем. На самом деле это была металлическая труба. «Откуда здесь искусственная металлическая труба?» — удивился Хансень. Маленький зверек спустился вниз по металлической трубе, а Хансень погнался за ним на вершине маленькой звезды. Они прошли несколько миль, прежде чем туннель осветился, и из стены появилась маленькая звезда. Оглядевшись вокруг, Хан Сень удивленно застыл на месте. Это был подземный дворец. Металлическая труба, по которой он шел, вывела его через рот гигантской статуи рыбы. Из трубы непрерывно текла вода, создавая небольшой водопад, спускавшийся в бассейн. Бассейн был сделан из камня, похожего на нефрит. Вода была очень прозрачной, и Хансень мог видеть все дно. Но когда Хансень присмотрелся, то замер. Внутри бассейна на него смотрел черно-белый глаз. Хансень вгляделся в этот каменный взгляд, и у него перехватило дыхание. Глава 2244. Женщина во дворце. Заглянув в бассейн, который казался сделанным из белого нефрита, можно было увидеть женщину в вязаной одежде. В воде белые нити казались прозрачными, и можно было разглядеть почти все части ее тела. За свою жизнь Хан Сень повидал немало красивых женщин, но лишь немногие из них привлекали его. Но эта женщина была так привлекательна, это был первый раз, когда он чувствовал себя таким образом. Любой мужчина, взглянувший на эту женщину, хотел бы иметь с ней потомство. Вскоре маленькое существо, за которым он следил, поплыло к женщине — После этого женщина взяла его на руки и погладила. Создавалось впечатление, что оно получает от этого удовольствие. «Пойдем», — говорили прозрачные глаза женщины. Женщина не проронила ни слова, однако сигнал и приглашение несомненно прозвучали. Сердце Хансеня подпрыгнуло. Он застыл на месте и нервно посмотрел на нее. Я совершенно случайно попал в это место. Прошу извинить меня за вторжение. Пожалуй, я сейчас уйду. Сказав это, хансень сделал попытку уйти вместе с маленькой звездой. Но, коль ты здесь, зачем так торопиться уходить? Наконец заговорила женщина. Ее голос был очень соблазнительным, и, услышав его, хансень задрожал всем телом. Тем не менее, он не осмелился остаться. Он забрался на спину маленькой звезды и приготовился бежать. Маленькая звезда активировала звездное путешествие, чтобы пройти сквозь стены, но тут Хансень услышал звон, когда они начали бежать. Маленькая звезда ударилась о стену, и у Хансеня пошла кровь из носа. Маленькая звезда после этого тоже чувствовала себя не очень хорошо. Она зажимала когтями нос, из ее глаз скатились слезы. Женщина рассмеялась и сказала, «Как ты думаешь, где это место? Думаешь, сюда можно свободно приходить и уходить?» «Я не обидел тебя, так почему бы не быть немного помягче со мной?» Хан Сень уставился на нее и нахмурился. Женщина разразилась смехом. «Разве я не была с тобой покладистой? Если хочешь, уходи, я тебя не останавливаю». «Если не хочешь меня останавливать, тогда отключи границы этих стен». Хан Сень нахмурился. Она так сильно смеялась, что ее тело затряслось. Ее грудь в воде заставляла сердца людей подпрыгивать и пристально смотреть на нее. Неужели я сказал что-то смешное? Холодно проговорил Хансень. Если бы мне было под силу нарушить границы, то с чего бы я до сих пор находилась здесь? После этого женщина вышла из бассейна. Хансень был шокирован. Он видел, что шея, запястья и лодыжки женщины были скованы металлическими цепями. На конце цепи был замок размером с волос. Замок доходил до самого дна бассейна. Там было несколько отверстий, и через каждое проходила цепь. Куда они шли, никто не мог догадаться. Отойдя от бассейна, женщина легла на нефритовое ложе. Соблазнительно глядя на Хан Сеня, она обняла себя за шею. «Когда ты вошел, ей изо всех сил старалась сломать замки. Ты бы не смог войти, если бы не я». «Значит, помоги нам снова, пожалуйста, выпусти нас». В глазах Хан Сеня появилось уныние. Он подумал, что женщина специально выпустила это существо, чтобы заманить их к себе». Но, судя по ее лицу, не похоже было, что она в сговоре с Эдвардом. Но это лишь делало ее личность еще более загадочной. «Нет, за долгое время я не видела никого другого. Посетители здесь бывают редко, поэтому я не могу отпустить тебя так скоро». Женщина улыбнулась, глядя на него. «Я использовала всю свою силу, чтобы только чуть-чуть приоткрыть границы. Теперь у меня нет сил сделать то же самое снова, даже если бы я хотела помочь тебе. Поэтому просто оставайся здесь со мной». У женщины был волосатый белый хвост. Это заставило его задуматься, а затем спросить. «Ты лиса перевертышь? В ответ женщина усмехнулась. Можешь называть меня королева лиса? Что? спросил хан Сень, не понимая, что сказала женщина. Лиса лиса, королева, королева. Во время разговора королева лиса поглаживала существо на своих руках. «А какого короля ты, королева? Выражение лица хан Сеня переменилось. Если судить по расам, которые хотели жить в одиночестве, верховный король должен быть самым известным. Королева Лиса приветливо улыбнулась. «Я — королева, которая принадлежит королю призрачной кости. Один из десяти — генералов священных, генерал призрачной кости», — подумал Хансе, не понял, о ком именно она говорит». Генерал призрачной кости и остальные назывались десятью лучшими генералами, а этого звали генерал призрачной кости. При этом Хансен не догадывался, что на самом деле его зовут король призрачной кости. Об этом он понял из ее слов. «Мила, значит, тебе знаком мой муж?» Королева лиса улыбнулась и посмотрела на Хансеня. «Да нет, мне известно только его имя. Если вы его жена, то почему вы заперты здесь? Разве генерал призрачной кости не приложил усилий, чтобы спасти вас?» Хансень посмотрел на дворец. Ему не было известно, жив ли генерал призрачной кости или нет, но если его жена была жива, то имелись все шансы, что генерал призрачной кости не умер, как предполагалось». «Он запер меня здесь. Зачем ему приходить и спасать меня?» Королева Лиса засмеялась. Она как будто говорила, что это не его дело. «Вы не его жена? За что же он запер вас здесь?» Хансень с удивлением смотрел на королеву Лису, не в силах понять, почему это могло произойти. «Это потому, что он боялся меня». Королева Лиса прищурила глаза. «Он боялся вас?» Хан Сень осмотрел ее. Представить, что эта женщина могла быть сильнее генерала призрачной кости, было сложно. «Да, он страшно боялся меня, поэтому и запер меня здесь. Он не разрешал никому приходить и навещать меня». Королева Лиса улыбнулась и продолжила. Тебе известно, что я лиса перевертыш, да? А еще ты знаешь, что я могу превращаться в любое существо, какое только пожелаю. Так же я способна обернуться любой красивой женщиной любой расы. Поэтому я могу соблазнить любого мужчину, который положит на меня глаз. Если бы ты был моим мужем, ты бы испугался? «Да, я боялся бы». Хансень криво улыбнулся. «Как минимум ты честен». Королева леса взглянула на Хансенья. «Ты один из кристаллизаторов или один от Верховного Короля?» «Я один из кристаллизаторов. Неужели ты всерьез думаешь, что я похож на Верховного Короля?» Удивленно посмотрел Хансень. «В моей расе очень хорошо развиты гены». «В моем теле есть гены верховного короля. Вероятно, отчасти я ошибаюсь, но верховный король не имеет права вступать в брак с представителями низшей расы, такими как кристаллизаторы», — сказала королева леса после некоторых раздумий. От этих слов Хансень вздрогнул. «Люди — это гибрид кристаллизаторов и другой расы, а Верховный Король входит в это число. Похоже, что это возможно. Строение Верховного Короля действительно очень похоже на человеческое». «Ну, раз уж ты не можешь уйти, не хочешь ли посмотреть что-нибудь веселое?» Королева Лиса неожиданно подмигнула Хансеню. Глава 2245. Место развлечений. «Какое развлечение вы имеете в виду?» — с беспокойством поинтересовался Хан Сень у королевы лисы. «В этом месте очень холодно. Кроме каменных стен и ледяной воды ничего нет. Как считаешь, сколько видов развлечений здесь есть? Разумеется, ты наверняка знаешь, о чем я говорю». Глаза королевы лисы заблестели, когда ее голос затих. Она с наслаждением облизала свои красные губы, затем запустила одну руку в свое белое платье, другая рука начала водить по груди. Взгляд Хан Сеня не мог не следовать за ее руками. В душе он пробормотал. «Быть возбужденным — это плохо». «Это ничего не значит. В конце концов, мы всего лишь скелеты. Несмотря на то, что голос королевы лисы звучал очень соблазнительно, Хансен не верил, что она так проста, как притворяется. Как минимум, она принадлежала к элите королевского класса. Один бог знал, что она задумала». Он не мог поверить, что она заманила его сюда только для того, чтобы пообниматься. Поскольку она была элитой королевского класса, планировать она могла что угодно. Кроме того, девушка была женой генерала призрачной кости, а Хансень даже не знал, жив он или мертв. Если бы он был жив и застал свою жену за изменой с Хансенем, все обернулось бы для него очень плохо». Подмигнув хан Сеню, королева лиса убрала руку от груди и показала черный костяной ключ, который она доставала. Она показала его в руке. В виде кулона, ключ висел на ожерелье из белого нефрита. Будет очень весело. За мной. Королева лиса вновь подмигнула хан Сеню. Не выпуская ожерелья из рук, она пошла в сторону дворца. «Какая задира! Как же ей нравится мучить людей!» Хансень смотрел, как она уходит, и не мог не вздохнуть. Тем не менее, он последовал за ней. Во дворце царила элегантность. Первоначально Хансень предполагал, что он был создан из нефрита, но когда он осмотрел его более внимательно, то увидел, что двери и колонны дворца были сделаны из костей. В свете фонаря кости были полупрозрачными, как нефрит, и красиво блестели. Впрочем, ему было неизвестно, какое существо оставило такие кости. Во дворце из костей был главный зал, по обе стороны от которого располагались два зала поменьше. Зал был невелик и украшен в основном костяными украшениями. Был даже бассейн из костей, а не из нефритового камня, как предполагал хан Сень. Сковывающие королеву лесу цепи были очень тонкими. При ходьбе цепи поднимались с дна бассейна. Очевидно, они не сковывали ее движение. Она не спеша направилась в меньший левый зал. Хансень последовал за ней и увидел, что там было много особых сокровищ. Среди них было оружие, доспехи, драгоценности всех видов, травы и всевозможные сокровища. От увиденного у Хан Сеня перехватило дыхание, и он отчаянно захотел, чтобы все они принадлежали ему и только ему. А заметив, что Хансень с такой жадностью разглядывает эти сокровища, королева леса улыбнулась. Она посмотрела прямо на него и сказала. «Если ты согласишься стать моим любовником, все это будет принадлежать тебе. Ты можешь брать все, что пожелаешь. Как тебе это?» Не обращая внимания на сокровища, Хан Сень перевел взгляд на нее. «Вы привели меня сюда только для этого?» Королева Лиса бросила на него презрительный взгляд. «Конечно нет. Какой смысл обладать всеми этими бесполезными вещами?» После этого королева леса прошла перед стеной, на которой висела огромная фреска. На ней было нарисовано бесчисленное множество демонических лиц. Хан Сень не знал, что это были за демоны, но выглядело это так, словно врата ада были распахнуты настежь. Множество призрачных сил пытались выползти из темной ямы, чтобы обрушить хаос на ничего не подозревающий мир. На лицах застыло выражение жадности и жажды крови. Хансеню показалось, что демоны вот-вот оживут и начнут пожирать людей. Королева леса стояла в левой части фрески, перед вратами в ад. Закрытые ворота имели форму огромного скелета и были окутаны злобным адским пламенем. Королева лиса вставила черный костяной ключ в правый глаз скелета. Она повернула ключ и с фрески, донесся громкий, лязгающий звук. Адские ворота со скелетом открылись. Нарисованные ворота превратились в настоящие ворота, которые теперь открывались во тьму по ту сторону стены. Там была кромешная тьма, как в черной дыре. Из этой беспросветной ямы доносился слабый воющий звук, от которого Хансеню стало холодно. «Самое интересное находится там. Осмелишься ли ты войти?» Королева Лиса все еще стояла рядом с открытой дверью и улыбалась Хан Сеню. «Нет», — Хан Сень покачал головой. На первый взгляд королева Лиса не обиделась на отказ. «Ничего страшного, я обеспечу твою защиту. Иди за мной, и я поведу тебя в ад». С этими словами королева Лиса шагнула в сторону адских ворот со скелетами. В мыслях Хансеня было «Можешь отправляться, но я туда точно не сунусь. Одному Богу известно, какая ловушка меня там ждет». В своих решениях Хансень был совершенно непоколебим, но тут же понял, что тело его не слушается. Он тоже направлялся в адский скелет. Он не контролировал свои конечности, словно был марионеткой на ниточках. Хансень в страхе посмотрел на королеву лесу. Половина ее тела уже прошла через врата, но она оглянулась и улыбнулась Хансенью. Она подняла руку и, словно невидимый шнур, подтолкнул Хан Сеня к ней. Хансень создал ауру Дунсюань и использовал бабочку фиолетового глаза — Он увидел, что королева леса дергает за цепь, сделанную из какого-то невидимого вещества. Цепь обвелась вокруг Хансеня, позволяя ей легко тянуть его за собой. При этом он сильно напрягся. Ему было непонятно, как он мог попасться в эту ловушку». Попытавшись вырваться из цепей, он попробовал применить различные силы, но все было безрезультатно. Ничего не помогало. Она сумела сковать меня, при этом я даже не заметил. Похоже, что королева леса гораздо сильнее, чем вначале я предполагал. Может, она на самом деле обожествлена? Хан Сень использовал еще несколько сил, но они не сработали». Это повергло его в шок. Ему было не под силу освободиться от ограничений, поэтому он решил прекратить борьбу с ними. Он позволил королеве-лисе вести его к адским вратам. «Если она захочет уничтожить меня своими талантами, мне не убежать. Предпочту спокойно дойти, а не тащиться туда, как собака», — подумал Хан Сень. По правде говоря, ему было довольно любопытно посмотреть на врата скелетов. Конечно, если бы у него был выбор, он бы не стал заходить внутрь только ради удовлетворения своего любопытства. Королева Лиса усмехнулась. После этого она вошла в ворота, а Хансень последовал за ней. Как только он ступил внутрь, его тело резко потянуло вперед — Вокруг него засиял яркий свет, и через секунду он перенесся в другое место. Глава 2246. От белой кости. Когда зрение вернулось к Хансеню, его глазам предстало очень тревожное зрелище. Повсюду валялись белые кости. В одном месте они были свалены в кучу, образуя небольшую гору. Трудно было представить, сколько жизней там погибло. От земли веяло смертью. Небеса окрасились в кроваво-красный цвет, а дожди, падавшие с неба, были багровыми. Между горами протекала река, в которой вода была красного цвета. Юноша очутился в новом мире, и все вокруг было залито кровью. Поднявшись на вершину горы костей, Хансень увидел, что вся она состоит из черепов. На вершине горы возвышались адские ворота из скелетов. Рядом с Хансенем по-прежнему находилась королева леса. С ее шеей и конечностей свисали цепи. Они сопровождали ее через ворота. «Что это за место?» — задал вопрос Хан Сень, оглядываясь по сторонам. «Если все происходящее было реальностью, то трудно было представить, сколько существ должно было быть убито, чтобы создать землю, на которой они сейчас стояли». В ответ королева леса произнесла довольно безразлично Король призрачной кости был капитаном армии священной крови. Он вел армию священной крови, убивая все на своем пути, и в процессе захватил множество территорий во имя священной крови. Многие существа погибли от его рук. Эти кости — собранные останки всех существ и людей, убитых королем призрачной кости. «Для чего понадобилось собирать здесь все кости?» — спросил Хансень. «Если бы король призрачной кости использовал ксеногенные кости для обретения силы, это имело бы смысл, но сваливать все кости в кучу и оставлять их там было расточительством». Королева леса поглаживала свои волосы и улыбалась. Король призрачной кости был из костей. Это ад белой кости, место происхождения кости. Он похоронил здесь всех своих врагов, чтобы создать больше кости. Все пошло не так, как он планировал. Здесь больше не родилось ни одного представителя кости, но... Голос королевы лисы прервался. — Что именно? — переспросил Хансень. Взглянув на Хан Сеня, королева лиса спросила, «Тебе приходилось слышать о том, что генерал прославился, погубив своих соотечественников?» Хан Сень утвердительно кивнул. Об этом он слышал, когда был в Альянсе, а также во время пребывания в геновселенной. Королева лиса бросила на белую костяную гору насмешливый взгляд». Костяные такие. Давным-давно кости были многочисленны, но эволюция кости — очень кровавая вещь. Призрачная кость убила остальных представителей своей расы и тем самым стал величайшим королем кости. Хотя его сила позволила его расе достичь новых высот могущества, она же и уничтожила их. Когда все было сказано и сделано, он остался единственным представителем кости. В конце концов ему стало очень одиноко, и он попытался создать еще больше представителей кости, но его усилия были тщетны, и он потерпел неудачу, его действия принесли больше пользы его врагам. Хансень все еще ничего не понимал. Королева лиса добавила. Из-за того, что генерал призрачные кости приковал меня здесь, я не знаю, что стало с внешним миром. По прошествии миллиардов лет он до сих пор не вернулся. Кости здесь не смогли произвести больше таких вот представителей. Вместо этого они просто помогали росту других существ. Говоря, королева лиса устремила свой взор вдаль». Хан Сень перевел взгляд на горную цепь, которая была похожа на цветы лотоса. Между этими горами из белой кости есть бассейн крови. В этом бассейне поселилось существо, которое питается кровью костного воздуха. Этот ксеногеник довольно мал, и он всего лишь наследник какого-то давно забытого веконта. Он принадлежал к числу безымянных ксеногеников, которых генерал призрачной кости убил и принес сюда гнить. Тем не менее, одна оказалась беременной. Невероятно, но ребенок выжил. Ничто не должно жить в аду белой кости, но наследник того ксеногеника выжил. Более того, он здесь процветает. Здесь он питался костями и вырос сильным. Когда она говорила о существе, королева лиса выглядела заметно испуганной. Она вздохнула. «Это не должно иметь ко мне никакого отношения, но этот ксеногеник находится прямо на моем пороге». Он все растет и растет, а главное, ему нравится смерть. Если его рост продолжится, в один прекрасный день он станет обожествленным. В конце концов, он непременно придумает, как покинуть ад белой кости, и когда он это сделает, ты и я будем первыми, кого оно убьет». «Значит, вы обманом затащили меня в это место, чтобы я убил его вместо вас?» Хансень наконец догадался, чего она хочет. Королева леса лучезарно улыбнулась Хансенью. Раз тебе не нравится убивать, то можешь остаться здесь со мной. Мы можем подождать, пока оно станет обожествленным, и тогда оно сможет убить нас вместе. Некоторое время хансень пристально смотрел на нее, а затем сказал: И если я не ошибаюсь, ведь вы обожествлены. Может, пойдете и убьете его? «При вашем уровне силы это должно быть легкой задачей». Королева лиса выпрямилась и подняла руки, чтобы погреметь цепями, сковывающими ее запястья. Генерал призрачные кости заманил меня сюда, чтобы я присматривала за адом белой кости для него, однако он все время беспокоился, что я испорчу его работу, поэтому наложил на мои силы ограничения, которые срабатывают, когда я вхожу в ад белой кости. В моем нынешнем состоянии я не могу сломать ни одной из этих костей». После этих слов королева лиса подхватила с земли череп. Сжав руки, она раздавила череп, и цепи, связывающие ее, выпустили густой черный туман. Потоки тумана ухватились за нее, как черные руки, и подняли ее в воздух. Казалось, что шея королевы лисы вот-вот сломается. Ее тело обвисло, подчиняясь, и через некоторое время черный туман исчез. Упав на землю, она закашлялась. «Как видишь, у меня ничего не получится», — простонала королева лиса, осторожно поднимаясь на ноги. «В общем, мы с тобой в западне. Если этот ксеногеник станет обожествленным и сумеет покинуть ад белой кости, мы не сможем выбраться. Убив его, ты спасешь не только меня, но и себя». На мгновение хан Сень умолк. «А насколько сейчас силен ксеногеник?» У королевы лисы был довольно мрачный вид, и она ответила ему. «Все эти годы я пыталась найти помощь, однако немногим существам удавалось прийти сюда. Раньше, когда он был совсем маленьким, любой барон смог бы его убить». Но сейчас, в настоящее время, оно достигло класса короля. «Ксеногеник класса король, неужели вы думаете, что я, только что ставший герцогом, в состоянии расправиться с таким чудовищем?» — поинтересовался Хансень. «Придется, разве что ты действительно хочешь умереть рядом со мной?» Королева лиса смеялась и ткнула его в плечо. Только ты не тревожься. Найти такого симпатичного парня, как ты, для меня было нелегко, поэтому не вижу смысла в том, чтобы ты погиб. Более того, у меня есть способ, как помочь тебе».